И всю жизнь каешься. Вот и вы до седых волос оба дожили, поступили, будто несмышленыши. Удивительная глупость. И с вашей, и с его стороны. Так что же? Может, через милицию нас заставите с о т и Неужели и личные дела тоже входят в обязанности блюстителей порядка? Петр Максимович встал, не спеша надел плащ. с т р а ж е м порядка приходится заниматься и людскими радостями, и людскими горестями. И глупостями людскими тоже. И скажу вам по своему опыту, не без пользы. Почти у каждого, кто носил или носит милицейский мундир, Ни одна и ни две спасенных судьбы. Но я так к вам пришел. Неподолгу службы. Он у меня уже выполнен. Зашел потому, что не мог иначе. Больно мне видеть, когда хорошие, в общем-то, люди сами себе жизнь портят. Всего доброго, Зинаида Михайловна. Прошло полгода. Как-то бывшие супруги оказались в одной компании у тех же Алешиных. Зинаида Михайловна отметила, что облик Василия Федоровича основательно изменился. Он еще более потучнел. Под глазами прочно обосновались коричневые полукружия. Зинаида Михайловна тоже изменилась, но, пожалуй, В лучшую сторону. Это Василий Федорович должен был признать. Как-то подобралась вся, посвежела. Мальчишеская прическа, короткая юбка. Очень молодили ее. Как вижу, неплохо живешь. Глуховато спросил Василий Федорович. Только что с Валдая вернулась. Отдохнула на редкость хорошо. а ты как? В трудах, заботах, как говорится. Он хотел сказать что-то еще, но Зинаида Михайловна упорхнула на кухню. Она была весела, оживленна, беззаботна. Больше они не разговаривали в тот вечер. Только когда уходили от а л ё ш и н ы х Зинаида Михайловна, обгоняя Василия Федоровича на лестнице, бросила ему. «Потолстил ты, Мишутин, следи за собой, а то совсем расплывешься». Василий Федорович хотел ответить какой-нибудь колкостью, вроде того, что «какое, мол, собственно, тебе до меня дело?» Но на него пахнуло чем-то прошлым, привычным. Показалось, что в голосе Зинаиды Михайловны Прозвучали теплые, заботливые нотки, и Василий Федорович промолчал. Домой он вернулся мрачный. Однокомнатная крепость показалась не столь уж привлекательной. На вешалке боролись за место шуба и б а л о н ь я шапка и неилоновая шляпа валялись у зеркала. Тут же были набросаны белые сорочки, которые предстояло нести в стирку. В холодильнике не нашлось б о р ж а м и это тоже огорчило. Обнаружилась, правда, банка сока, но она обмерзла бухромой и н е сок превратился в желтоватые льдышки. Ложа спать, Мишутин заметил, что наволочки на подушках явно не первой чистоты, имеют буро-желтый оттенок, Надо заняться хозяйством. Запустил я все, О, запустил. в Слух проговорил Василий Федорович. Уснуть, однако, долго не удавалось. Перед глазами стояла Зинаида Михайловна с мальчишеской прической, в коричневой короткой юбке, веселая и оживленная. Вот она садится в машину этого Сургучева, из соседнего управления, и он нежно поддерживает ее за локоток,